Глава двадцать первая и л а ждала. Она ненавидела ожидание. с т а р ы й б а ш н е холодно. Ветер проникает сквозь заслоны каменных стен, и стены эти бугристые, неровные и з н у т р и влажные больше не кажутся надежными. Он вернется, сказала и л а поправляя меховое одеяло. Он обещал вернуться. Я не верю обещаниям, но ему. Без нас не выжить. т е м н о и скрипят старые переборки, наводя на м ы с л ь что башня эта древняя, и отец еще говорил, будто бы перекрытие давно пора менять, но у него все руки не доходили, а может просто забыл, а прошлую зиму башня простояла брошенной и крыша обвалилась, а весной дожди вода стекала по этим вот стенам, размывая серый раствор, дерево разбухало. а потом сохло по летней жаре, чтобы осенью вновь напитаться влагой. оно хрупким сделалось это дерево и башня к р х т и т п о с т а н ы в а е т предупреждая Илэ, что надо уходить, бежать. некуда бежать. а жить он хочет. и л а говорила шепотом, который самой ей казался гулким, громким. звуки вязли в камне. он заботится не обо мне, он заботится о себе. Илэ двигалась на ощупь. Она ведь когда-то играла здесь в прятки. Давно, так давно, что той ее памяти ничего не осталось. Или нет? В корзинке Райда свечи оставил целую связку. Но огонек все соскальзывал с воскового фитиля, скатывался едва ли не на пальцы, но не ранил. Страшно. Илэ помнит, какую боль может причинять пламя. И стискивает зубы. Потом позже она позволит этому страху ожить, но сейчас ей нужен свет. Старую башню заполнили хламом, и хорошо, интереснее в прятки играть. А тот другой действительно умер. Райда убил бы его или присоединился бы к игре. Тот другой иногда позволял своим псам присоединяться. Он нашел бы и л ы в башне с легкостью. Он позволил бы подумать, что у нее получилось сбежать. На этот раз получилось, а потом свечу удалось таки зажечь. Квёлый огонёк, слабый, но т е м н о т а отступает всего-то на шаг. Этого довольно, чтобы о г л я д е т ь с я Старый комод, который прежде стоял в охотничьей гостиной, правда исчезли резные накладки, паутина, пыль. Он стоит здесь давно, как и зеркало, разрезанное пополам трещины и сломанный стул. Старой мебели здесь много. Она т е с н и т с я цепляется друг за друга, создавая шаткие горы, готовые рухнуть от неосторожного движения. Но и л ы очень осторожно она крадется в этом лабиринте, шаг за шагом пробиваясь к неприметной двери, скрытой за другой дверью. Кажется, ее сняли со шкафа. Точно. И шкаф этот прежде стоял в маминой спальне. Правда, тогда он был украшен позолоченными медальонами. Куда подевались? Сняли. И отнюдь не псы. И мне было дело до таких мелочей, как медальоны или ручки, инкрустированные янтарем. Райда вернется, повторила она с нажимом, не для себя, для Нани, которая лежала тихо, только глазенки в полумраке посверкивали. Светлые будут. И сама она, альвийского в ней с каждым днем все меньше остается. А может, оно и к лучшему. Новый мир не для таких, как Ила. п о л у к р о в к е же быть может и повезет, должно повезти. Корзинку она поставила на столик, выглядевший достаточно прочным, чтобы выдержать. Вернется, а мы подождем. И когда появится, то мы не скажем ему, что ждали, правда? И радоваться не будем. Это ведь просто ситуация такая. За дверь и л а бралась с немалой опаской. Все-таки выглядела та тяжелой. Сдвинуть ее получилось не с первой попытки, со скрипом, со скрежетом. Беззвучно рвалась старая паутина, повисая седыми лохмотьями, липла к пальцам, и Ила вздрагивала от этого прикосновения в сторону и еще немного, на дюйм на два, на два и волос, и дверь уперлась в древний секретер, в котором осталось лишь п о л о в и н а ящиков. Хорошо. В щель за нею и л а протиснется, а сама эта щель будет незаметна. В старой кладовке лежали дрова, отсырели, конечно, покрылись плесенью, грибница проросла, но тогда же лучше. и л а голодна, и задев ладонью тугие, осклизлые шляпки, замерла. Силы в них немного, но она потянулась к и л е обвела пальцы, скользнула по запястью. и л а облизала губы. Хорошо. нить за нитью капля за каплей до да последней, которая и сладкая и горькая с привкусом пепла, я верну, пообещала Ила. Земля услышит, пусть даже земля эта спит глубоким сном. Простите, Ила сдула прах грибов с ладони. Раскаяние было запоздалым, мучительным, что стоило ей занять с н е м н о г о силы. От сомнений отрешил плач на ни, на ни имя колокольчик, И ей идет. Больше, чем какая-либо броннуин. Ребенка назвать ребенком, а как иначе? Тише. и л а взяла малышку на руки. В мехах то и было жарко, а быть, может, она чувствовала беспокойство и л ы или темноты испугалась. Все будет хорошо. И наклонившись к самым губам и л а ы выдохнула облако свежей силы. Вот так. Тебе ведь надо, да? А то я ему все и ему. Ему нужнее было. Он без меня погибнет, а мы с тобой погибнем без него. И в этом есть какая-то насмешка, да? Она боюкала малышку, которая не хотела засыпать, но смотрела строго, испытующе. Тебе не смешно? Мне тоже. Но нам действительно не выжить вдвоем. Или они, или люди. И не спрашивай. Я не знаю, в чем н а ш а вина. Наверное, просто кто-то должен быть виноват во всем. От ребенка сладко пахло молоком и еще мехом и немного псом, но этот запах, которого быть не должно бы, не раздражал и в е ы успокаивал. Райда сильный. Она не видела, она слышала тогда, даже тот другой не был настолько громким, и у Райда, пожалуй, получилось бы убить. Сейчас мы спрячемся и будем с тобой сидеть тихо-тихо. Хочешь, я расскажу тебе сказку. Каморке оказалось достаточно места для ила и корзины. На пол она п о с т е л и л а о д е я л о с л о ж е н н о е в четверо. Свечу закрепила на канделябре, который уцелел, верно, потому что был не позолоченным, но честным бронзовым. Правда, тем, кто выносил из дома вещи, было не в домек, что бронза эта разменяла не одну сотню лет и работа мастера, опять же, кто ценит работу мастера? Бронзовый олень, покрытый зеленоватой патиной, точно плесенью, по-прежнему был горделив и прекрасен. Рога его некогда держали дюжину свечей, и дюжина у Илы имелась, но она благоразумно решила свечи поберечь. Вдруг нам долго еще ждать? Если говорить вслух, то не так жутко, и время вновь тянется. Ждать Илы умеет. Давным давно? Мир принадлежал людям. Отец говорил, что многие миры принадлежат только им. У них дар находить пути, а мы способны идти по следу. Это не совсем сказка. Я признаться, сказок и не помню, а вот его истории, у него замечательные истории были и рассказывать он умел, в отличие от меня. Но я постараюсь. Ила пристроила малышку на коленях. Ты т я ж е л о й стала. Это хорошо. Я рада, что мы обе живы, и быть может, когда-нибудь найдем свою дорогу. Старый мир умирал, его источники рождались уже мертвыми, а лоза превращалась в терни. и Земля иссыхала, из нее тянули силы, пытаясь отстрочить гибель, но лишь ускоряли ее. Говорят, во всем была виновата королева, которая обезумела от любви. На самом деле любовь, наверное, светлое чувство, или нет, я не знаю. Я не успела, а теперь уже поздно. Огонек свечи дрожал, и от б л е с к и света расползались по медной шкуре оленя. Говорят, так королева полюбила мужчину, не короля, конечно, королей не бывает, но он глупый, не ответил взаимностью. Такое тоже случается. Ей бы забыть его, а она не смогла. Ревновала. Сердцу ведь не прикажешь, да? Так говорят. Я не знаю. Я бы попробовала. приказать королева это ведь больше, чем просто женщина, а она позволила себе забыть об этом. Буря смолкла. Это ненадолго. к р у ж и т вьюжет, подбирается к старой башне, слушает сказку. Я думаю, она очень долго пыталась смириться. И б ы т ь может полюбить кого-нибудь другого, не смогла. Ей бы трон передать и уйти к лазе первозданной. Так делают, когда не остается, ради чего жить. Я слышала, что делают, а она, она решила иначе. Она убила ту другую женщину, которую полагала соперницей, и детей ее тоже убила, и мужчину, потому что уже давно не любила, только ненавидела. Она осталась одна. Так сказал отец. Она не нахмурилась и ерзала, пытаясь выбраться из мехового плена. Тише, попросила Ила. Скоро уже конец. Я вот думаю, что ей было очень-очень очень больно, потому она хотела б о л ь ю поделиться, чтобы все, чтобы каждый услышал. Отец говорил, что королева это это не только титул, что она сама лоза воплощенная и терни тоже. В каждом есть лоза и терни, им нельзя ненавидеть, но та другая забыла об этом и ненавистью отравила лозу, а терни сделался ядовит. Многие умирали вместе с ней. Сказка забытого мира, а в новом, в который ушли Альвы, какие сказки будут рассказывать? Ей это нравилось. Наверное, все бы закончилось печально для Альвов, но к о р о л е в у убили. Я думаю, это было не просто, потому что она была очень осторожна. Она мстила всем и не успокоилась бы, пока остался хоть кто-то живой. Ила провела пальцем по щеке дочери, теплая и удивительно мягкая. Такие щеки бывают только у детей. К сожалению, мир был обречён. Слишком сильно изменила его королева, и тогда Альвы сделали невозможное, открыли путь. Мой отец сказал, что они вырезали у королевы сердце, которое стало камнем, тем самым камнем, залогом, который они отдали новому миру, и никто из нашего народа не способен нарушить клятву, данную на камне. На ней широко зевнула. Говорят, что перед самой смертью она поняла, что сотворила, что раскаялась даже, изменилась. И если бы не изменилась, новый мир не пустил бы беглецов. Страшная сказка и глупая даже. Смысла в ней нет совершенно. Детям надо рассказывать другие. Наверное, если попросить Райда, он купит книгу с детскими историями. Я попрошу, когда он вернется. Когда? Время тает восковой свечой. Илэ считает капли, которые почти слезы, и не слушает бурю, которая разыгралась снаружи. Воет, рыдает, встает на дыбы, и голос ее кажется на все лады. Повторяет имя Илэ. Нельзя прислушиваться. Обманет, уведет. Илэ знает, на что способны подобные бури. т е л о найдут ближе к весне, а то и вовсе не найдут. Лес голоден и с благодарностью примет кости, опутает корнями. затянет по к р о в о м ярких трав, отвлекая внимание. Его право. Сколько она сидела? Долго. Боюкала на ней, кормила, перепелинала и рассказала новую историю уже про другую королеву, которую очень хотела полюбить, но сердце ее было каменным. Странно, что истории отца были через одну, а королевах время шло и песни, которых Ила знал и немного, заканчивались. она пела их шепотом, порой п е р е в е р а я слова, но от этого песни не становились хуже. Жаль, что колыбельных она не знала вовсе, или знала, но забыла. Как бы там ни было, но на ней дремала, и с нею задремала сама Ила. Все-таки ожидание утомляет, или не ожидание, но подспудный запертый страх, который на шептывал, что прятаться бессмысленно, все одно найдут. она очнулась от холода, который пробирался в складки мехового одеяла, и еще от того, что рука затекла и нога, и лежать было неудобно, и в бок впился острый сучок, угрожая продрать и куртку и свитер и саму кожу. и л ь а осторожно перевернулась на живот, села. Темно и темно так р а м е ш н а я т а к а я в к о т о р о й легко потерять себя же. Она прикоснулась к лицу и с облегчением выдохнула, ощутив это прикосновение. На ней Сейчас, родная, свеча погасла, но у нас есть другая и третья тоже, и вообще темнота, если разобраться, не так уж и плоха, особенно когда прячешься. и л а нащупала плетеный бок корзинки и меховую полость. Она слышала дыхание дочери и нить ее жизни видела явно, плотную, яркую. Хорошо, свечи вот нашлись не сразу, и с огнем и л а возилась долго. Сколько она спала, по ощущениям долго. но можно ли ощущениям верить? прежняя свеча догорела, а была она толстой, из плотного воска сделанной, и по прежней памяти ее хватило бы часа на два, или три даже, на два точно, если так Райда должен был бы вернуться, а его нет. Это еще не повод для паники, чтобы не случилось в городе Райда выпутается, просто задерживается немного, вот и все. Я сейчас. и л а а произнесла это шепотом. Малышка спала и во сне нахмурилась, явно не одобряя подобного неразумного поведения. р а й д а в е л е л а ждать его. Илла подождет. И высовываться она не собирается, не настолько безумно просто ждать дальше невозможно. Она выскользнула за дверь и прислушалась. Тишина. И в ней отчетливо слышно завывание ветра. Голос тонкий, надрывный. Точный ветер этот жалуется. Темнота, свеча в руке, слишком мало, чтобы с нею справиться, безопасность. Ила не чувствует себя в безопасности вернуться и ждать или до двери всего-то два шага и о т р а ж е н и е в зеркалах дробиться, свет раскалывается и глазам больно вернуться, ждать. Это разумно, это правильно. И Ила шагнул а к двери. Ржавый засов поддался не сразу. Железо, словно приросло к железу. Убеждаешь, что не надо покидать убежище, что убежище это надежно? Старая башня? Старая, но стены каменные и дверь дубовая. И засов вот здесь и л а я не найдут, да искать не станут. Кому б а ш н я нужна теперь? Никому. И ей следует проявить благоразумие. Засов поддался беззвучно, полоснул по пальцам, содрав кожу до крови. и л а я зашипела и сунула пальцы в рот. Боль была о с т р о й о т р е з в л я ю щ е й Что она творит? За дверью ничего, кроме бури, низкое небо, рыхлые тучи. Ветер сбивает с б и в а е т сног, швыряет в лицо м е л к о е к р о ш е в о снега, и свеча гаснет. Но здесь за пределами башни темнота иная. К ней глаза приспосабливаются быстро. Ветер воет. Или не ветер? Нет, ветер тоже. Но голос далекий, рваный. Волк поет. Не волк. У волков иные голоса. Этот низкий глухой, но рвется. То накатывает громко, еще громче, и кажется, что зверь где-то близко. Где? Кружит и буря играет с ним. Справедливо, то другой играл с и е л а позволял думать, что она свободна, а потом шел по следу. Его присутствие выдавал легкий вздох за спиной или ветка, которая неосторожно ломалась рядом с резким хлестким звуком. Илэ зачерпнула горст снега и оттерла лицо Райда. Если попал в бурю, спешил вернуться, заблудился, кутру бурю уляжется, но хватит ли у Райда сил дотянуть до утра? И что делать Илэ? Ветер толкнул тяжелую дверь, которая отозвалась протяжным скрипом. Она успеет, если постарается, если очень постарается, то не ради него, но чтобы выжить. Илэ метнулась в темноту башни. и остановилась, приказав себе немедленно успокоиться. Спешить следует, но спешка эта должна быть разумной. Свечи, огонь и дрова, дрова сырые, а вот старая мебель должна хорошо гореть. Стул и второй достаточно легкие, чтобы поднять, подняться бегом по древней лестнице, надеясь, что ступеньки не треснут под ногами. Они проседали беззвучно, но явно напоминая, что лестница эта едва ли не старше самой башни. Осторожнее, и л я Она о с т о р о ж н а Она просто спешит. В каменном котле полно мусора и выгребать его некогда. И снег тоже снег. Это плохо. т а я т ь будет, еще зальет. н о в о р о ж д е н н о е пламя. Но Илэ не д о т я н у т с я Котел огромен. Прежде он представлялся ей предметом насквозь волшебным, таинственным, и старик, который наполнял котел дровами. Поливая их сверху смолой, сам был волшебником. Он варил пламя и, может быть, бури. И дрова складывал на краю площадки, заботливо прикрывая промасленной тканью. Они до сих пор здесь, аккуратные ровные чурочки и мешок со щепкой и даже темные склянки, обернутые ветошью. Сюда не заглядывали. Хорошо, что не заглядывали. И дрова летят в котел. их немного, но хватит, чтобы пламя разгорелось, чтобы горело час или два, если вылить масло, то и дольше или меньше ярче определённо ярче. Дрова холодные и норовят впиться в ладони белой щепой. В Какой-то момент иила совершенно теряется. Это место вдруг преобразилось. Тусклые зеркала, глаза древних существ, в которых отражается она, суетливая и незначительная в своей суете. Котел пасть, куда и л а бросает не дрова, но кости сились наполнить до верху. Котел бездонен, жаден. Он готов пожрать и кости дрова, и темное масло, и саму и л а Пускай ей не страшно, она отдаст свой страх этому зверю и боль тоже у нее много. Пусть горит и ненависть. Костер станет ярче, если приправить пламя ненавистью. И, наверное, она обезумела. Если вот так огонь вспыхнул сразу, он растекся зыбкой масляной лужей, дрожащий, осторожный. Он пробовал на вкус и щепу и касался осторожно старых дров, оставляя на белой древесине черный след. Почти погас, замер. Давай! Ила крикнула, понимая, что голос ее потеряется в голосе ветра в снежном крошеве. Звать можно долго, но не дозваться. Гори же, гори, чтоб тебя! И пламя поднялось рыжей стеной, с гудением, с ревом, с жаром, дыхнув в лицо. От жара этого волосы зашевелились, запахло п о л е н ы м Получилось, у нее получилось. Жаль зеркала, маяка заросли пылью, но д и к о е пламя и без них будет видно. Должно быть видно. Ила стояла, глядя на огонь. Ненависть ее и вправду больше не было. И боль, боль ушла, а п а м я т ь о с т а л а с ь Вот только воспоминания ныне представлялись пустыми картинками. и л а могла перебирать их одну за другой, складывая целые сюжеты, но пусто. Еще недавно ей казалось, что нет ничего хуже этой ядовитой, сводящей с ума ненависти, которая не найдет выхода, ибо тот, кого и л а и вправду ненавидит, мертв. А теперь вот она пуста. Как бутыли з подмасла, пыльная и старая, треснувшая даже. и л а потрогала шею, лицо, пытаясь найти эту самую трещину. Ничего. Пламя гудело, насмехалось, тянулось к ней и не дотягивалось. Пламя жило своей жизнью, а значит, и л е больше нечего было делать на вершине. Она спускалась медленно, осторожно, нащупывая каждую ступеньку. И сердце замирало, что ступеньки это не окажется. Илла вдруг ощутила себя слабой, совершенно беспомощной. Если она упадет, то не поднимется. У нее не хватит сил. У нее уже не хватает. И она обеими руками хватается за перила, но те трещат, рассыпаются прахом, и очередная ступенька опасно хрустит, проседает. Осторожно. Илла успевает отступить и с а д и т с я на ступеньку, обнимает колени. она не пойдет дальше, будет ждать, и л а умеет ждать, и уже ведь недолго. Она зажгла костер, р а й д а увидит, придет, обязательно придет, он ведь обещал, найдет, конечно найдет. В башне безопасно, а лестница, если сидеть тихо-тихо, то выдержит. Илэ уткнулась лицом в колени, ей было невыносимо стыдно, но стыда оказалось недостаточно, чтобы преодолеть новый страх.